Глава пятая. Она изменилась. Теперь никто не мог смеяться над принцессой без вреда для своей репутации, а то и здоровья. Ее голубые глаза стали походить на осколки льда. Лея избегала людей, и только Рен, взявшийся вдруг учить ее контролировать силу, мог вызвать на легкую улыбку. Она замкнулась в себе, но это мало кто замечал. Слишком плохо в замке знали будущую королеву. У нее не было друзей раньше, и уж тем более они не появлялись теперь. Она вежливо, но холодно улыбалась тем, кто пытался сблизиться с ней, прекрасно понимая, что им нужна не девушка по имени Лия, а положение при дворе, расположение будущей королевы. И она занималась делами, которые приличествовали ее статусу, вникала в проблемы, но при этом не была сама собой. И чем больше она теряла себя в дворцовой рутине, тем ближе к ней становился Вирхард. Девушка все так же боялась его, стараясь избегать с ним встреч. Но он преследовал ее, восхищаясь тем образом, который она создала вокруг себя. «Будь осторожна», — говорил Кайрон в те редкие минуты, когда они оставались наедине. Илья старалась, но что-то надломилось в ней, и теперь она не спешила помочь старой служанке, что оступилась и упала, не шутила и не смеялась, слушая рассказы управляющего, не ходила в розовый сад, чтобы вдохнуть аромат волшебных цветов. Для всех принцесса стала идеальной, ее уважали, но уже за то, что она сама ненавидела в окружавших ее придворных. Надменность, пренебрежительность, высокомерие, гордыня. Нет, на самом деле Лия не была такой, но каждый день она пыталась вытравить из себя то, что делало ее особенной. Всю человечность, наивность, любовь к миру. Почему она это делала? Из страха, что внушил ей ночной гость... «Может быть. А может, она старалась стать той, кого бы приняли. Лия и сама не знала, чего хочет на самом деле». «Ваше высочество?» — Лия подняла взгляд от вышивки. «Дело, которым необходимо заниматься настоящей даме из высшего общества и которое она ненавидела всей душой, но раз за разом вгоняла иглу в полотно. Я слушаю», — холодно произнесла девушка. «Его величество желает вас видеть». Она отложила иголку и поднялась. Сразу же вскочили две девушки, сидящие рядом. Ее новая свита. Все по-настоящему. Отец ждал ее в своем кабинете. Странно, но сейчас ей больше не хотелось им восхищаться. Она видела перед собой не великолепного короля, а уставшего от жизни человека. Он не был стариком. Но девушка прекрасно видела весь груз прожитых лет в его взгляде, слышала в голосе. В ней многое изменилось, и Лия осознала, что не хочет жить во лжи. Но ясно было и то, что никто и никогда не позволит ей самой решать свою судьбу. Мелочи, раньше казавшиеся неважными, заиграли новыми красками, рисуя совсем нерадостное будущее, в котором у нее была только одна дорога. «Лия, я хочу, чтобы ты отправилась в столицу». Девушка в удивлении даже не сразу нашла, что ответить. «Ну почему?» «Здесь стало опасно. Мы так и не обнаружили того, кто помог сбежать преступнику. Я не могу рисковать тобой. Здесь стало слишком опасно». «А в столице не будет?» Она даже не скрывала сарказма, прозвучавшего в ее голосе. «Лия!» Отец недовольно повысил голос. «Не дерзи!» «Я не знаю, где сейчас опаснее. Никогда не думал, что там, где для меня нет никаких преград, я окажусь беспомощным, словно мне кто-то мешает, не дает увидеть». «Прошу тебя, доченька». На память девушки он назвал ее так впервые. «Не подвергай себя риску. Я знаю, что в последнее время ты стала вести себя иначе, так, как и следует при твоем положении. Ты растешь, я очень этому рад. Но все же будь осторожна». Как оказалось, Кайрон не всесилен. Она промолчала, но королю и не требовалось ответа. «Я приказал собирать твои вещи. Завтра ты отправишься в столицу». «Да», девушка оказалась права. Никому нет дела до ее мнения. Она даже не королева, пешка в чужой игре, правил которой ей никто не объяснил. А раз так, имеет ли смысл борьба? Рано или поздно все равно завершившееся бы поражением. Карета дрогнула от удара, кучер закричал. Скорее всего, атака была направлена на него. «Ваше высочество!» Дверца резко открылась, и показался командир «Сайварс». Лия удивленно вздернула бровь. Бывалый вояк оказался слишком обеспокоенным. «Вас нужно срочно отсюда уводить!» Протягивая ей руку, говорил он. «Это светлое Не знаю, как им удалось выследить вас. О маршруте никто не знал». Совсем рядом упало атакующее плетение. На миг Лия застыла. Оно показалось ей знакомым. Но Сайверс не дал ей времени на раздумья. Прикрывая ее своим телом, он уводил девушку прочь. А она в который раз подумала, что судьба над ней смеется. Столько лет Лия прожила в абсолютной безопасности. А теперь что ни день, так потрясение. Как они узнали, что именно сегодня девушка покинет дворец? Даже она узнала об этом буквально несколько часов назад. И Сайверс совершенно прав. В замке тоже никто не мог знать об этом. Тогда как получилось, что сейчас она бежит, спасая свою жизнь? Он вдруг замер и начал заваливаться на бок. В него попали. Ее сердце начало неистово колотиться. Ей нечего противопоставить светлым, если только... «Рен, ты не зря возился с глупой принцессой, учая ее ненужным, казалось, вещам». Ее схватили за руку, резко разворачивая. Перед Леей стоял паренек, может, всего лишь на пару лет старше, чем она. Он улыбался, словно нашел то, что давно искал. «Она здесь!» Закричал он. Лея смотрела в горящие неистовые радостью глаза и понимала, что теперь ее может спасти лишь чудо. Ее нашли, и смерти стала только вопросом времени. На что готовы пойти эти отщепенцы и предатели, чтобы свергнуть короля? Убить единственную его дочь? И ничего не нужно делать. Рот оборвется, и страна канет в хаос. А светлым только этого и надо. Но она не дастся так просто. Дочь короля Ааранда Дорана не позволит страху взять верх. Отпусти тихо попросила она. «Да, да, конечно, прости!» Неожиданно для нее смутился паренек. «Странно, но не время над этим раздумывать!» Она расслабилась и позволила магии течь сквозь нее. Отец был бы недоволен, но и пусть. Яркой вспышкой на периферии зрения промелькнули ночные жилы. В этом состоянии ей не нужно было применять плетение чтобы их видеть и управлять ими. Одна из жила-жилая и, сорвавшись с места, оплела ноги мальчишки. Он взлетел в воздух, неуклюже взмахнув руками, но так и не закричав. «Стой!» раздалось позади нее. «Это ты делаешь?» Медленно обернувшись, лия даже не подумала скрывать торжествующую улыбку. Если они думали, что нападают на беззащитную девушку, то сильно ошибались. Перед ней стоял люмин полукровка, высокий, мощный, но явно слабее любого чистокровного, со светлыми волосами, темнеющими кончиком. Тот самый, которого она освободила из подземелья, смесок, — презрительно сказала Лея, вздернув подбородок. То, что однажды она совершила ошибку и помогла ему, ничего не меняло в ее отношении к светлым. Он пошатнулся, словно споткнувшись обо что-то, и уставился на нее, явно не веря своим собственным глазам. «Дай мне уйти!» И никто из «Вас не пострадает!» — девушка не дала ему опомниться. «Вам все равно не удастся меня убить!» «Мы не собирались!» — глухо произнес он. «Тогда что же? Плен? Пытки? Этого не будет!» «Ничего! Ничего из того, что ты назвала! Вы!» «Что?» Он странно смотрел на нее, и девушка никак не могла понять, что же так смущает ее в этом взгляде. Неужели он думал, что она станет на их сторону? Да, Лея совершила ошибку и дорого платит за это, но ничто не заставит ее предать родного отца. «К принцессе нужно обращаться на «вы»,» уточнила, добавив в голос холод. «То есть», — вдруг подобрался он, становясь похожим на хищника, — «ты помнишь, кто ты? Знаешь это? А?» Лия почувствовала, как слабеют ближайшие ночные жилы. Как всегда, она начала терять контроль над своей силой, стоило ей немного успокоиться. «Я знаю, кто я! И вы это знаете, иначе не нападали бы на меня!» «Мы-то знаем!» «Вопрос, знаешь ли ты?» Он неожиданно широко усмехнулся. «Эй, Гави! Ты там живой?» «Все в порядке, лин. Висящий в воздухе мальчишка даже засмеялся. «Странно, но это имя Лин ознобом прошло по телу. И пусть девушка слышала его раньше, собственная реакция поразила. Кроме того, казалось, они знали что-то неведомо о ей, и теперь просто издевались. Поутихшая была ярость, вновь подняла голову, наполняя тело силой». «Я принцесса Лия, дочь короля Аренда Дорана, второй после него по силе темный маг. Если вы сейчас же не уберетесь с моих глаз, то этот день станет для вас последним!» Лин прищурился и обвел ее настороженным взглядом. «Темный маг, значит?» – протянул он. «Стой!» Лия обернулась, чтобы увидеть, к кому он обратился, и чуть не упустила жилу, испугавшись. Позади стояли двое мужчин. В одном из них она без труда узнала светлого мага, причем достаточно сильного. Ему она вряд ли смогла бы долго противостоять, но им об этом знать не следует. Второй был люмин на этот раз чистокровный, и, судя по его состоянию, только что из оборота борота. Все-таки не зря отец заставлял ее все это учить, да и Рен был бы доволен ею. Но вот тот, что стоял чуть впереди, вызывал странные эмоции. Он был человеком, и при всем желании Лия не могла разглядеть в нем даже зачатков магии. Но что-то в ней кричало, что и он маг. Мало того, ему она просто не сможет навредить. А еще вспыхивало и гасло в груди тоже удивительное чувство, которое она испытывала каждый раз, когда видела Рена. Этот парень, нет, мужчина, с длинными, неровно обрезанными волосами, цветом чуть темнее, чем ее любимый янтарный мед, смотрел на нее так, словно она была самым дорогим, самым ценным человеком в мире. «Гай, это принцесса Лия, дочь короля Аранда!» С плохо скрываемой, горькой насмешкой произнес Лин. Тот, кого назвали Гаем, судорожно вздохнул. «Как такое возможно? Ты не помнишь меня?» Он с надеждой вглядывался в нее. В душе у девушки происходила борьба. Часть ее отчаянно хотела вспомнить то, чего никогда не было. А другая, более рассудочная, приводила факты из прошлого, говоря, что она никогда не видела этих людей. И если не придумает, как сбежать от них, то они станут последним ее воспоминанием. «Что вам нужно?» «Принцесска, поверь. То, что нам нужно, ты дать не в силах. У тебя есть выбор. Пока что. Можешь отправиться с нами добровольно. Ну или силком». Дайм поднаторел в разбрасывании сетей за это время. «Ну так что ты решишь?» Ответить она не успела. Да, если честно, даже и не думала, что можно было сказать. То, что ей не удалось бы с ними справиться, было ясно. «Волки!» Королевские волки! Бандитов было немного, они были сильны, раз уж смогли одолеть королевский отряд, но черные волки, драуки были непобедимы. Рен самолично тренировал их, а уж это говорило о многом. Да и Вирхард, какой бы сволочью он не был, многое делал для волков, муштруя, вылепливая идеальных воинов. Гай сделал к ней шаг. «Идем с нами! Поверь мне! Тебе ничего не угрожает!» Он протянул руку с надеждой, что она поверит ему. Ли отступила, и жила тут же выскочила из ее рук. Она вздрогнула, ожидая услышать звук удара, но ничего не произошло. Светлый маг поймал паренька в сети почти у самой земли. «Гай!» — второй люмин сделал шаг в сторону девушки. «Нет, Май, не так! Она должна сама!» «Сама? Посмотри на нее! Это не эми «Май, что?» «Мы заберем ее с собой, и каждое мгновение будем ждать удара в спину. Внешне это она, но душа. Разве ты не видишь? Там выжженная пустыня. Ни личности, ни памяти. Ничего не осталось от той, которую мы знали. Линвар недооценил ее состояние. Заберем ее сейчас, и нам конец. Она сама сдаст нас Драуком и не будет испытывать никаких угрызений совести. Замолчи!» «Ты знаешь, что я прав». Рыжеволосый парень с отчаянием обернулся к магу, но тот лишь покачал головой. «Мне все равно, что ты не помнишь меня». Громко, яростно произнес Гай, обращаясь к Лея. От неожиданности она даже сделала шаг назад. «Я все равно буду пытаться спасти тебя. Теперь я хотя бы знаю, что ты жива. Не знаю, что он с тобой сделал, но я выясню, и все станет как прежде». «Уходим!» Маг бросил на нее взгляд, значение которого она не поняла. И тут Лия увидела, что не должна была видеть. Рядом со светлым магом замерцало пространство, и в его руке оказалась солнечная жила, которую он быстрыми, точно выверенными движениями начал сматывать в кольцо. Девушка судорожно вздохнула. Маг строил портал. На такое способны единицы, да и то, лишь после долгих лет упорных трудов. Кто он, этот маг? И почему она видит все это?» Темным магам, к которым она без сомнения относится, такое неподвластно. Они исчезли в яркой вспышке. Почти одновременно с их порталом вокруг вспыхивали и другие. Кем бы ни был этот маг, но о своих людях он позаботился. «Принцесса, вы в порядке?» Сайверс был ранен. Он, пошатываясь, подошел к девушке. На форменном камзоле расползалось кровавое пятно. «Вам нужна помощь?» — тихо спросила лия «Помощь?» На его холеном лице была явная растерянность. «Вы ранены. Вам помочь?» — Нет. Королевский отряд скоро будет здесь, у них отличный лекарь. Ваше высочество, с вами все в порядке? Эти разбойники не причинили вам вреда? — Нет. Впереди показался отряд конников. Их командир вырвался вперед, резко остановил коня прямо перед принцессой, обдав ее горячим запахом конского пота. — Где нападавшие? Лия поморщилась. Глупый вопрос. Они ушли через портал. С ними был маг. Это было невероятно. Лия повторяла себе, что она не знает этих людей, этих бандитов, убийц, монстров, но что-то никак не давало покоя. Какая-то навязчивая мысль крутилась в голове, не желая принимать четкую форму. Она их не знала, но они знали ее. Притворялись, чтобы смутить ее, заставить поверить в то, чего не существует. Но слишком настоящими были чувства. Такого не сыграть. Отчаяние и ярость в глазах молодого мужчины. Кем он себя считал? Другом? Братом? Мужем?» Как узнать, что правда, а что нет? Слишком сложно, а в голове туман, как после долгой бессонной ночи. Забыться бы и забыть, но что-то не дает так поступить. Словно есть в ее душе часть, которая верит в тот бред, что несли эти мятежники. «Ваше высочество, вы в порядке?» Ли очнулась от размышлений. Пока она сидела, погрузившись в себя, они уже успели вернуться в замок. И теперь Буэрим с тревогой смотрел на нее. «Да, со мной все хорошо, не стоит беспокоиться». Она протянула управляющему руку, чтобы он помог ей выйти из кареты. «Позвольте». Кайрон деликатно перехватил ее руку. лия улыбнулась, но осознала, что не хочет никого видеть сейчас. Даже его. Слишком много мыслей было в голове. Слишком много вопросов. «Спасибо. Лишь дань вежливости, легкий наклон головы. и Ирен понимает. Он всегда знает, что она чувствует, знает, что ей нужно. Он волнуется, он переживает за нее, но Лея не может вмешивать его во все это. Там никто из ее свиты не слышал, о чем она разговаривала со светлыми. Пусть так и остается. Были угрозы, был ее страх. А девушка сама разберется, кто ее обманывает и зачем. Главное, чтобы не стало хуже, а с остальным она справится». Проводи меня в моей комнате, пожалуйста. Все, что ей сейчас нужно, побыть одной.